Монумент. Уму непостижимо. Следователь сравнил его с Колумбом. Так и сказал. Он ведь в некотором роде Колумб. Ничего себе. Хорошо бы отвлечься. Я останавливаюсь возле книжного шкафа, отодвигаю стекло и, не глядя, выдергиваю книгу. Открываю на первой попавшейся странице, читаю Все говорят, нет правды на земле, но правды нет, и выше. Мне становится зябко, и я захлопываю Томик Пушкина. А как обыденно все началось. Весенним днем женатый мужчина зашел к женатому мужчине и предложил прогуляться. Я ему ответил, с удовольствием, очень кстати, сейчас только... Банку сполосну трехлитровую. Не надо банку. сдавленно попросил он. Мне нужно поговорить с тобой. Женатый мужчина пришел пожаловаться женатому мужчине на горькую семейную жизнь. Мы вышли во двор и остановились у песочницы. Ну, что стряслось -то? Поругались опять. Только между нами вздрагивая озираясь предупредил он я тебе ничего не говорил а ты ничего не слышал понимаешь вчера поругались естественно дочь принесла домой штаны и попросила полторы сотни татьяна понятно рассверрепела и устроила дочери воспитательный момент но когда муж Попытался поддакнуть. Она устроила воспитательный момент ему. Дескать, зарабатываешь мало. Вот и приходится отказывать девочке в самом необходимом. Он вспылил, хлопнул дверью. И пошел искать меня? Спросил я, заскучав. Казалось, нет. Хлопнув дверью, он направился прямиком к супруге Моторыгина, имевшей неосторожность как-то раз пригласить его на чашку кофе. Я уже не жалел об оставленной дома трехлитровой банке. История принимала неожиданный оборот. Нет, как хотите, а Левушка Недоногов, так звали моего сослуживца, иногда меня просто умилял». Женатый мужчина отважно сидит на кухне у посторонней женщины, пьет третью чашку кофе, отвечает не в попад и думает о том, как страшно он этим отомстил жене. А посторонняя женщина, изумленно на него глядя, ставит на конфорку второй кофейник и гадает, за каким чертом он вообще пришел. Представили картину? А теперь раздается звонок в дверь. Это вернулся из командировки Моторыгин, потерявший в Саратове ключ от квартиры. — И что? — жадно спросил я, безуспешно ища на круглом Левушкином лице следы побоев. — Знаешь, — с дрожью в голосе сказал он, — вскочил я и как представил, что будет дома, на работе. «Ведь не докажешь же никому!» Словом, очутился Левушка в темном дворе с чашкой кофе в руках. «В окно?» — ахнул я. Позвольно, это же второй этаж, третий!» — поправил он. И я не выпрыгивал. Он не выпрыгивал из окна и не спускался по водосточной трубе, Он просто очутился, понимаете? Я не понимал ничего. Может, ты об асфальт ударился? Контузия? Память отшибла? Нет. Левушка словно бредил. Я потом еще раз попробовал. Получилось. Но что получилось -то? Что попробовал? Ну, это самое. Вот я там... И вот я уже здесь. Сначала я торопел, потом засмеялся. Нет, доконал он меня. Левка, ну нельзя же так, комикты. Я, главное, его слушаю, сочувствую, а он дурака валяет. Ты что же, телепортацию освоил? Теле что? Он, оказывается, даже не знал этого слова. Телепортация — явление такое. Человек усилием воли берет и мгновенно переносит себя на любое расстояние. — Что ж ты такой несовременный-то, а, Левушка? — Я вот, например, в любой культурной компании разговор поддержать могу. — Science fiction? — Fantasy. — Пожалуйста. — Урсула Легуин? — Будьте любезны.